Глава 18. Следующие два часа я, не глядя на Вилнера, медленно томлюсь в тяжелой, на тишине ангара. Два часа пятьдесят шесть минут. На пристани появляется смутный силуэт, вошедший в ангар Кодал. Шагая по скрипучим доскам, она приближается к Деанима. Я отворачиваюсь, не желая смотреть на доктора. «Я не пытаюсь вас разозлить!» — снова раздается голос Кодал. «Однако и мне, и Вилнеру нужно когда-то спать. Пора заканчивать вашу акцию!» Я смотрю на дорожку, ведущую к призмалхаусу. И хоть делать на яхте больше нечего, ведь я выжил из пребывания на ней максимум пользы, сама мысль о добровольном возвращении в это здание отвратительна. «У вас четыре минуты. Уже три», — напоминает Кодал. «Усиленный надзор, комендантский час. Не усложняйте себе жизнь». Я выдерживаю небольшую паузу, делая вид, будто задумался. Потом неохотно встаю на ноги, закидываю сумку на плечо и медленно спускаюсь на пристань, старательно отводя глаза от Вилнера и Кодал. Когда я собираюсь сдвинуться к выходу, доктор мягко кладет руку мне на плечо и неторопливо забирает мою сумку. Не чувствуя больше веса сумки на плече, я оборачиваюсь, и мы с кодал смотрим друг на друга в упор. «Мне очень неловко, что приходится так поступать», — сетует она, передавая мою сумку Вилнеру. «Я с трудом сохраняю спокойное выражение лица» хотя горло ледяными тисками сжимает страх. Рука Вилнера тянется к застежке молнии, однако проходит мимо, и, тихо щелкнув латунным карабином, он отстегивает от сумки холщовый наплечный ремень. «До сих пор я считала, что от вас не стоит ждать безрассудства», говорит Кодал. «Но по протоколу мы обязаны изъять у вас лямки, ремни, шнурки». Надеюсь, вы понимаете. Я смотрю на Вилнера, который придерживает мою сумку снизу и явно готов нести ее всю дорогу. Я забираю у него сумку и шагаю на выход из ангара, причем ни один из моих надзирателей не делает попытки мне помешать. Наконец настает долгожданная ночь. Я вновь устраиваюсь в изогнутой нише окна полумесяца прорезанного в толстой бетонной стене. Я сижу без сна в кромешной темноте, выжидая, пока остальные обитатели дома разойдутся по комнатам. У меня в руках фонарик, за стеклом которого в концентрические круги собраны многочисленные светодиоды. Я как-то рассказывал тебе о значении судовых сигнальных огней, не знаю, слушал ли ты. На судах должны выставляться топовые белые огни на передней мачте и на корме и бортовые огни, зеленые справа по борту, а красные слева. По сочетанию сигнальных огней можно понять основную информацию о судне. Когда проходящий мимо корабль расположен к наблюдателю боком, видны топовые белые огни и один из бортовых. Зеленые и красные бортовые огни светят вперед, и сбоку их не видно. Следовательно, на корабле, который идет прямо к наблюдателю, виден передний топовый огонь и оба бортовых. А на корабле, который удаляется, виден только кормовой белый огонь и больше ничего. Кажется, я помню, почему ты отвлеклась на этом месте. Усталость как рукой снимает. Вдалеке появляются мерцающие огни. Два белых, один красный. На солидном расстоянии друг от друга. Значит, на самом горизонте идет большое судно. За последний час я проделывал эту нехитрую операцию уже дважды. И вот все сначала. Делаю глубокий вдох, прижимаю фонарик к стеклу и с затаенной надеждой начинаю сигналить светом. Три точки, три тире, три точки. Три коротких, три длинных, три коротких вспышки света. Морякам-любителям учить морзянку не обязательно, но простой сигнал «СОС» так давно проник в массовую культуру, что любой на борту корабля с ним знаком. Три точки, три тире, три точки. Судно проходит мимо. Никакого ответного мигания светом. Никаких признаков, что мой сигнал был замечен. Около минуты спустя огни на корабле начинают мерцать сильнее. Судно берет курс на восток и исчезает за горизонтом. Я откидываю голову на мягкую обивку стены и нетерпеливо верчу фонарик в руках. Мысль, что в первую же ночь какой-нибудь корабль пройдет близко от берега и заметит мой сигнал, по-детски наивно. Но вот проходит неделя. Несколько ночей и множество судов спустя. Я все еще надеюсь, что мое терпение будет вознаграждено. По водной глади движется ярко-зеленый огонек. Судя по топовым огням, это корабль, идущий с севера, метрах в шестистах-семистах от острова. Я тру сонные глаза, поднимаю фонарик и приступаю к привычной работе. Три точки, три тире, три точки... Три точки, три тире, три точки. Три точки, три три точки. Судно пересекает середину видимого мне участка. Корабль-призрак движется в густой тьме, и на нем понятия не имеют о моем существовании. Три точки, три тире, три точки. Три точки, три три точки. Появляется второй яркий огонек с далекого судна. Красный, того же размера на той же высоте, как и зеленый Корабль сделал поворот. И сейчас я смотрю прямо на его носовую часть. Три точки, три тире, три точки. Три точки, три тире, три точки. Три точки, три тире, три точки. Три точки, три тире, три точки. Я с такой скоростью жму пальцем на кнопку фонарика, что разница между точкой и тире почти стирается». Сначала я пытаюсь утихомирить бешеную радость. Мне удалось призвать на помощь далекий корабль из черной пустоты. Но вскоре я уже не в силах совладать с эмоциями. Огни приближаются, расстояние между ними растет, судно идет сюда. Когда огни оказываются метрах в ста от берега, я встаю в полный рост». Сигнал моего фонарика с трудом достигает корабля, но лучи способны путешествовать далеко. Как раз настолько, чтобы осветить белую корму и знакомый темно-синий борт. Не успеваю я отключить свой фонарик, как его скромное сияние тонет в слепящем луче прожектора Деанима. Окно полумесяц в моей комнате заливает яркий белый свет, и я заслоняю руками глаза. Судно останавливается, и на носовую палубу в гнетущем безмолвии выходит фигура. Луч прожектора подсвечивает женский силуэт. Я вижу, как Кодал подносит руку к рту. Видимо, у нее в ладони рация. Мгновение спустя на стене позади меня негромко оживает интерком. «Я видела ваш сигнал, мистер Мейсон. раздается в спальне, — Разочарованный голос доктора Элизабет Кодал, стоящий на носу де анима. Я подозревала, что вы взяли с яхты какой-то предмет. Просто хотела дать вам шанс удержаться от его использования. Между нами появляется огромная тень. Мистер Вилнер пересекает луч прожектора прямо перед моим окном. Когда мои глаза привыкают, я отчетливо вижу его лицо. В суровых, мужественных чертах угадывается печаль. В руке Вилнер держит банку с краской. «Я же вам говорила!» Жалобно стенает доктор, словно я выкручиваю ей руку. «Я предупреждала, что попытка сорвать лечение аукнется вам ужесточением режима. Во-первых, очевидное...» Вилнер времени зря не теряет. Он макает толстую кисть в банку, и покрывает окно полумесяц плотным слоем темно-серой краски. Краска густо ложится на стекло, закрывая от меня лицо Вилнера. Темная область на окне расползается все шире. Я отшатываюсь. У меня перехватывает дыхание. Мощный луч прожектора Деанима почти не проникает сквозь краску. А потом жалкие лучики стираются широкими взмахами кисти мистера Вилнера. Отныне окно полумесяц такое же серое, как и стены комнаты. Трава, океан, звезды — все это скрыто от моих глаз. Я даже не смотрю, как Вилнер замазывает второе, северное окно, превращая мою комнату в унылую тюремную камеру. «Во-вторых», — не унимается Кодал, «я устанавливаю вам комендантский час, о котором предупреждала ранее». Вам запрещается покидать комнату с восьми вечера до восьми утра. Конечно, за исключением ситуаций, требующих срочного вмешательства. До тех пор, пока я не сочту, что вы распоряжаетесь временем ответственно. Снаружи раздается шелест травы. Это Вилнер идет к северному порталу призмал хаоса. Я в панике подскакиваю к двери и с размаху шлепаю по ней ладонью. Спасаться, бежать, куда глаза глядят, пока до меня не добрался Вилнер. Дверь не двигается. Застывший кусок пластика, на котором нет ручки. Я в ловушке. Судя по всему, я был заперт еще с вечера. «В-третьих, помнится, я обещала, что не стану загружать вас в ближайшие дни», — говорит Кодал. «Я слышу, как Вилнер входит в дом», Игра хочет по коридору, приближаясь к моей комнате. «Но если вы намерены проводить свободное время вот так, думаю, нам придется вмешаться». Я в отчаянии колочу ладонями по заблокированной двери. Наконец она отъезжает в сторону, и весь проем тут же заполняет собой Вилнер, перекрыв льющийся из коридора свет. «Не подходите!» Дрожащим голосом кричу я, отступая к замазанному окну. «Не подходите!» Вилнер идет ко мне, а я сжимаю металлическую рукоять фонарика, готовясь метнуть его изо всех сил и, словно Давид, сразить Голиафа. Я замахиваюсь на Вилнера, однако он хватает меня за запястье с такой силой, что моя рука застывает в считанных сантиметрах от его лица. В отчаянии я направляю фонарик Вилнеру в глаз, и жму на кнопку включения. Вилнер, ослепленный ярким потоком света, рычит от боли и отшатывается. Пользуясь его секундным замешательством, я кидаюсь к открытой двери, но в следующий миг отлетаю назад, а мое плечо едва не выскакивает из сустава. Очухавшийся Вилнер ловит меня за руку и рывком подтягивает к себе. Фонарик падает на пол. Мои ноги скользят по ковру, когда Вилнер обхватывает меня поперек туловища и выволакивает из комнаты. Четно сопротивляясь, я смотрю на крохотный металлический фонарик, который светит мне вслед из окон комнаты, и становится с каждой секундой все дальше. Дверь комнаты плавно встает на место, и свет фонарика больше не виден. А меня уводят дальше, в темные недра. Призмал Хауса